Альфред л и м а н н Ганс Тауберт, Параллели. Прочитано благодаря поддержке слушателей Паффин Кафе на сервисах Бусти, Спонсор и Патреон. Ссылки в профиле. В Институт социальной кинетики, доктору А.С. Петровой Рихерсон, Оттава, 12442, Союз Америка, ваше извещение от 5.3.034. в а ш л и т е р к М3ПР3АТ. Ваши Ц цифры 200211357. Наше извещение от наш литер ДР3МКорс. Наши Ц цифры 180300216. Относительно операция план 103ФЕЕМ2. Уважаемая коллега Петрова Рихерсон, посылаем некоторую документацию к прерванной в свое время операции план 103 FEE m o 2, которую вы затребовали через Лунарак. В соответствии с указанной вами целью применения документов, мы остановились на изображении процесса данным МИ Кайетом, который был свидетелем, во всяком случае как корреспондент, отсюда несколько драматизированный стиль. Ход событий с точки зрения тогдашнего космического партнера м ы с л я щ е й субстанции на планете Пси-2 после работы по отождествлению понятий смог быть переведен на земной язык 29 лет назад. Из множества переложений мы рекомендуем вам переводы по системе преобразования f е е Чив Сем при помощи прибора психосомат s р с прилагаемые нами к данному извещению. Помимо относительно высокой степени озимения, н этот способ перевода, в сравнении с остальными, имеет то преимущество, что преобразователь блокируется лишь изредка. Операция по дешифровке проводилась под руководством профессора Нальчика, которому принадлежат также примечания к переводу. ч е р е д у ю щ е е с я расположение земных и неземных фрагментов заметно повышает, по нашему мнению, возможность понять сплетение событий. Радости в труде. Подпись Зморов. Приложение 8 пленок дакутрон специальный двенадцатислойных плотность оттиска стандарт с k 6 3 Гагаринского института Австралия номер 103. и FEE M2 LLY плановый квадрат LA D 1 2 7 космический партнер окончательный текст по ф е я ч и в способом психосомат СРС Вторжение горячего гиганта в жизненную цепь второй планеты поначалу парализовало всякую активность. Тем более, что катастрофа произошла в опасной близости. Всего в Феачив блокирован вероятно цифровая величина, нальчик от централи биокатализатора. Слепая случайность долго отсутствовала хоть какая-нибудь оценка, так как хвосты хаотических разрушений в срединном поле области контакта привели даже в централи биокатализатора к неизмеримым потерям. Наконец, после уже слишком мощных выбросов центральное знание решилось, выражено также как центр о мозг, пункт накопления и подобные синонимы. В общей связи центральное знание представляется наиболее удачным вариантом перевода. Нальчик. Ввести в действие конвертируемый информационный вихрь. При этом на карту ставилось слишком многое, но не было другого выхода, и риск оправдал себя. По близости от гиганта, словно выросшие из земли, о л ф а к т о р ы р а с с т е л и л и огромные эпителиальные пленки, прикрытые туманом питательной аэрозоли. Тонкие, как мембраны, их плоскости моделируют каждую неровность неподвижного пришельца, быстро скользя и обрабатывая широкие области. Миллиарды миллиардов чувствительных клеток, корпус о л ф а к т о р н ы х сенсоров и размещенные в нем по старому принципу фотосейсма и многообразные типы радиационных сенсоров, дрожа и вибрируя, впитывают информацию. Первый синтез информации поразил всех, потому что центральное знание очень редко допускает парциальные системы к участию в общей мозаике познания. В этой связи о б щ е с т в е н н о н а у ч н ы е анализ ы незнакомой системы, предлагаемый Гагаринским институтом, чрезвычайно и н т е р е с н ы Колчев Н.У. Значение государства в с в е р х ц е л л ю л а р н ы х системах в сборнике Мы 123 632 664 0 31.Н. Металлическое тело неизвестного происхождения спускалось в жизненную цепь. В дельта-группе всех действующих сенсоров опознание остановилось возле отметки 0. Ясно одно: образование происходит исключительно из одной из трех координатных сфер. При этом одновременно обнаруживается, что по всей вероятности только к с и п а к с и о м ы приведут к достоверному отражению событий. Преобразователям расшифровано без промедления. Думается, что к с и п а к с и о м ы являются аналогами наших блинтовых матриц N. Однако этому образу мышления интеллект жизненной цепи давно уже чужд. На характерные для причинной аналитики методы запрограммированы лишь немногие устарелые системы, но все же и этих исчезающих остатков достаточно, чтобы идентифицировать колос как звено цепи какой-то совершенно неизвестной эволюции, а именно как звено, которое могло быть присоединено к цепи лишь в какие-то давно истекшие единицы времени. Динамический интеллект к с и п с т у п е н и не обнаружен. Зато налицо целый ряд процессов, нуждающихся в управлении. Архаичный, невременной, отрицательно временной n. Хаос излучений, с которым сюда вторглось чужеродное тело, утихомирился. Но не только это. Последовательность, с какой фракции его и з л у ч е н и я понижались в область измеримых интенсивностей, выдает систему. Остаточное прерывистое излучение, объяснение к о т о р о м у возможно, доступно петеричной теореме, подчиняется пока непросматриваемой ритмике. В некоторых качествах раздражителя оно, как и прежде, действует смертельно. Думается, это относится к излучению энергии прожекторами, инфракрасными излучателями, радарными и прочими высокочастотными передаточными устройствами нашего космического корабля. Петеричная теорема еще требует расшифровки. N. Из резервов планомерно регенерируются молекулярные зонды. Все новые сгустки поискового тумана садятся на металлическое тело, прощупывают каждый кристалл и каждую доступную структуру. Сильнее пульсируют динамические поля, открывая вакуумные жерла, в которые устремляются все быстрее разгоняющиеся активизаторы азота. Они гонят перед собой нагруженные реагентные облака вниз кол факторным сенсором. В целом ситуация к данному моменту больше не кажется. угрожающий. 103 фея мио 2 2 плановый квадрат l4d123 до l4e22 ми кает. Мы предвидели это, и вот момент наступил. Но на этот раз мы были просто выданы на милость тому, что должно произойти. Без защиты наземной кабины и всей техники, которую мы почти час как оставили, мы трусили, хотя пытались скрыть это друг от друга. Сначала в обманчивую тишину вторгся резкий шум, напоминавший угрожающее шипение. Потом на нас с пронзительным ревом обрушился раскаленный ураган. Я упал, пальцы лихорадочно искали точку опоры на п о л и ц е и р у ю щ и х плитах, у скользавших из рук из-за своей п р о т и в н о й клейкой сырости. О том, чтобы зацепиться, нечего было и думать. Давление н и з в е р г а ю щ е г о с я п а р а н а с ы щ е н н о г о азота распластало м о ё тело на грунте, словно на него навалились тонны груза. Все мысли сосредоточились на дыхании. Каждый вдох был равнозначен борьбе, но он же означал жизнь. Не знаю, как проходили эти четыре или пять минут. Рев и чрезмерное давление ослабевали. Потом вообще осталась душная, серая, ощутимая физически тишина. И так это можно было выстоять. Я с трудом поднял голову, сознание возвращалось. На поясе я нащупал карабин от троса, извивающегося петлями и пропадающего из виду за отвесом. Лут. На другом конце должен быть лут. Я слышал, как он пыхтит. Он тоже боролся за дыхание. Луд, крикнул я, Луд, ты слышишь? Проклятие, какая пышная встреча! Выругался он, вынужденный ради каждого слога делать двойной вздох. Но удовольствие слышать свой голос стоило всех усилий. Рядом со мной была жизнь, мыслящее существо с о способностью кречи с разумом, наполненное протестом против несправедливости, с оружием даже против непреодолимого, с юмором весельника. Перерыв на пять минут, п р о к р я х т е л он, и я слышал потом лишь с и п е н и е его легких, которые медленно успокаивались. Скорее всего, мы находились в непосредственной близости от цели, от того места, откуда исходило странное свечение, взбудоражившее нас при первых облетах небольшого небесного тела на его ночной стороне. Вулканические причины, как ранее предполагалось, отпадали. Теперь бы мы заметили это по минеральному фону. Между тем для объяснения не было ни малейшей отправной точки. Неупорядоченные производственные шумы, безобразно усиленные в давящей тишине, показали, что л у т считал перерыв оконченным. Вскоре он вырос, громоздкий прямо передо мной и чуть было не наступил на меня. Непроизвольно он вытер перчаткой с м о т р о в о е стекло. Не поможет, сказал я. В этой парилке мы еще станем ко всему заправскими слепцами. Станция прервала меня. Там радовались, что мы еще живы. Нам было приказано немедленно возвращаться. Лут отстрелял последнюю серию радарных съемов, пока маленькая решетка антенны медленно поворачивалась. Я обшарил местность инфракрасными лучами, но и здесь, спустя уже несколько метров, контрасты сливались в нечто неразличимое. Теперь пошли, сказал Лут с н а и г р а н н о й бодростью. Мы шли, спотыкаясь сквозь горячий, как кипяток, мутно-желтый туман, который, словно тягуче вязкая морская звезда, давил на нас и заглатывал своими языками всю местность вокруг. Надеясь что-нибудь еще обнаружить, мы продвигались по краю ведущего луча, указывавшего нам через весь путь к станции. К счастью для нас. 103 ФМИО 2 2 А плановый квадрат l a е -E 1 3 космический партнер окончательный текст по Феячив способом психосомат СРС тревожная информация от металлического большого тела отделяется частица и линейно приближается к ц е н т р а л и биокатализатора она движется вдоль остро направленного лучевого пучка электромагнитной энергии который чужой колос с начал посылать в момент отделения частицы р о с и к о й смерти прожигает луч узкий путь, который он предписывает отделившейся части. В разломе первой единицы времени сворачивается жизнедеятельность всех задетых парциальных систем информативной фазы. К этому моменту наши люди еще не знали, что поверхность планеты в широкой окружности вокруг места посадки почти повсеместно была покрыта живой сверхцеллюлярной субстанцией. Н. Удивительно. Частица походит на увеличенную до абсурда карикатуру на проединицу мозга. Отчетливо различимы на ней многократно перекрученные волокна. Они огромной длины и заканчиваются бесформенными разветвляющимися утолщениями. Все образование движется лениво, медленно какими-то странными толчками. Начинается азотное насыщение. Теперь частица, слабо вращаясь, прилетает к капилярным пленкам, и ее движения замирают. Лишь во вздувшихся концевых частях п у л ь с и р у ю т остатки кинетической энергии. Если бы частица была эубиотична, все симптомы означали бы болезнь. Но состояние индивидуальной структурной решетки без сомнения указывает на то, что от этого нечто чуть позже будут исходить тяжелые разрушения. В момент кульминации его смертельного неистовства мерцающие пучки энергии прорывают широкие полосы запустения и н е д в и ж н о с т и в рядах сенсоров. Почему это возможно? То, что волокна мыслительного образования даже пары биотичные выдерживают жар чрезвычайного излучения. 103 ф е м и о 43. Плановый квадрат L4F69Mи Кайет. Лут медленно ступал передо мной, невидимый в м о р о с е Мы уже научились держать трос между собой натянутым, хотя почти каждый малейший толчок каната нас опрокидывал. Грунт под нашими неверными подошвами был с ы р о й покрытый слизью, но вес н а ш на этой бедной м а с с е планете уменьшился почти на треть. Потому-то падения не были столь драматичны, а преимущество натянутого троса возобладали. Гиблое здесь место, но зато с характером. Подкрепил Лут свой приговор, произнесенный им едва ли четверть часа назад. Но здесь уже почти пятьдесят часов, продолжал он треть предусмотренного времени. Ривен сказал, что срок старта не изменен, иначе мы пропустим встречу в космическом сегменте. Во всяком случае, я бы не хотел здесь доживать до старости. Орден нам на шею они не повесят, сказал я минуту спустя. Если мы здесь хотим еще что-нибудь разведать, мы должны в ы л о ж и т ь с я Пока результаты бедные. Здесь не только туман, загадочен. Усталость свинцом сковывала мои мышцы. ч е т н о пытался я разглядеть что-либо за т у м а н н о й завесой, сил хватало лишь на то, чтобы чувствовать почву под ногами. Молча мы тащились вперед, неожиданно т р о с провис. Внимание, еще успел крикнуть л у т но от ослабевшего вдруг каната я упал навзничь. Мимолетное ругательство замерло у меня на губах, потому что снова раздалось в мороси это ядовитое шипение. Я бросился вниз, лег на живот, плашмя я обхватил голову руками, силой вдыхая легкими я выжидал. С приближением нового азотного урагана до меня донеслось Лутовское еще чего явно предназначавшееся только для его личного употребления. Ну еще чего, подумал и я вслед за этим, так как на сей раз все ограничилось акустическими эффектами. Уничтожающей силы давления не было, только слегка подуло слева. Наше счастье, добавил Лут, и только тут я почувствовал, что ко мне обращаются. На сей раз все идет слева от нас вниз. Нам достанется только хвост импульса. Слева, казалось, буря бушевала кругом, но дующий слева поток мог быть стекающим азотом. Изображение путеводного луча на миниэкране у пояса показывало плоскость окаймленного черным квадрата наполовину зеленым. Значит, мы находились справа от центра луча. Выходит, газовая буря расположилась точно по направляющему лучу? Остроумный вывод, ответил л у с несходительно. Как порядочные люди, которые с уважением относятся к направляющему лучу, мы теперь были бы там, в самой середине. л у т как всегда, обошел меня на пол носа. Примечательная метеорология у них здесь, сказал он еще. Вертикальные мини-тайфуны. Мы услышали их ужасный рев, но сами они оставались в стороне. Я все еще лежал, вжимаясь в отвратительно скользкую поверхность. А для чего, собственно? Осторожно по сантиметрам постепенно я поднял утяжеленную шлемом голову. Это движение было моим важнейшим вкладом в нашу короткую вылазку сюда. Мои глаза были еще вблизи поверхности, когда я увидел нечто увеличенное из-за незначительного расстояния моим смотровым стеклом. Сначала это показалось малоинтересным: беловатые блекло окрашенные нити, нежные и прозрачно покрывающие сырую почву. Я подумал о гребнице, обычно пронизывающей земную лесную почву под гнилой листвой. Рядом лежали крохотные шарики, маленькие, как булавочные головки. Что произошло потом, разогнало всю усталость. В тот момент, когда я обратил внимание на шарики, показалось, что они стали менять окраску. Когда л у т окликнул меня, я сжался от испуга. Что-нибудь случилось? – спросил он. Говори громче, а то из-за шума ничего не слышно. Держись за трос, я иду. Я забыл ответить, глазами искал скопление маленьких шаров. Действительно, они изменялись едва уловимо, как только мой взгляд касался их. При этом вряд ли мне удалось бы назвать окраску этих образований. Я приблизил руку вплотную к шарам и сделал из нее нечто вроде крыши. И тут я увидел, что они засветились. Я прибавил еще одну руку, образовал купол над шарами и посмотрел сквозь щель между большими пальцами в темную середину. Сомнений нет, они светились. Тут подошел ко мне Лут, и для нас наступили волнующие минуты, потому что среди его пожитков была лопа. Плановый квадрат l a f 713, космический партнер, окончательный текст по Феячев способом психосомат СРС. Неожиданно выходит из строя несколько функциональных групп конвертируемого информационного вихря. н е ч т о ж н ы е неполадки нарушают синхронный пробег токов д е й с т в и и Запоминающие ядра одной из парциальных систем прорывают структурную сеть индивидуумов и реагируют самостоятельно. Они вырезаются из регулирующего контура информационного вихря и повинуются более сильному приказу. Ненормальное поведение ядер объясняется невероятной причиной: та самая парциальная система вступила в контакт с одним из конечных тел нетяной части. Ядра заговорили с чужеземцем. Центральное знание тотчас переключает канал информации на ксип-аксиомы и незначительный потенциал этих немногих, но еще действующих систем неожиданно оказывается плодотворным. Резко увеличились данные о тех массивных окончаниях чужой волокнистой системы, п о с т р о е н н из несметного количества разнообразных полимеров неизвестной природы. п р о н и з а н ы каркасной сетью из кристаллической неорганической материи и стареющей системы труб, в которых пульсирует жидкость. Сами конечные тела являются источником автономной подвижности целого. Оба пухлых окончания нити идентичны, различия выглядят несущественными. Некоторые части богаты металлом, с т р а н н о й формовки, предположительно это источники уничтожающего излучения энергии, очевидно, свободно прикрепленные к телам. Удаются также просмотры энергетического хозяйства чужеродного тела. Путаница потенциалов постоянного тока бесконечно варьируясь заполняет конечные отсеки незнакомого образования. Электродвижительные силы с к у ч и в а ю т с я на обоих концах каждый раз в конечном узле и достигают там существенной силы тока. Центральное знание предполагает здесь оба центра действия частицы, которые, возможно, по волокнистой нити связываются друг с другом. Хотя к этому времени космический партнер мог локализовать мозг обоих участников экспедиции, видимо, он был не в состоянии толково объяснить токи действия их нервной системы. Н. Высокой плотности тока в этих центрах соответствует сильное поле индукции вокруг частицы, которая, вероятно, и заставляет запоминающие ядра отдавать их информативное содержание, когда частицы слишком близко подходят к ним. Центральное знание объясняет в совокупности вторгшееся чужое существо как автономно живущую кибернетическую систему с высокими резервами энергии и определяет его как п а р а б и о н т Плановый квадрат L4G19MIКАЕТ. -E. Лут торопливо выудил л у п у но картина разочаровала. Маленькие шары оставались шарами, только видели мы их. Увеличенными. Тогда я направил линзу на основание, на котором они лежали, и теперь то, что казалось второстепенным, вдруг явило волнующее зрелище. Вязкая слизь почвы содержала тонкую организацию. Тут и л о д буквально приклеился глазами к лупе и разволновался не меньше моего. Мерцающие п е т е л е й тихо сказал он, эти бечевки или что другое это может быть, двигают капельки туда и сюда. Куча проблем, продолжал он минуту спустя. Этот эпителий слишком похож на земные формы, чтобы быть безжизненным. Капельки, возможно, не что иное, как конденсаты тумана, а вот его нам надо по точнее изучить. Чистая вода. Выражение его лица говорило о с о м н е н и и Он умолк. Потом он провалился куда-то в морось. По призрачно независимым движениям троса исчезающего в амгле я заключил, что Лут в пределах предоставляемой канатом свободы прощупывает местность. Это было невероятно. Уже не один час мы проклинаем скользкую почву под ногами, от которой загрязнялись наши скафандры. Жадные до открытия космической жизни мы топчемся по ней кругом, ничего не открыв. Ход мысли Лута был конструктивнее. Мерцающий слой повсюду, и всюду он выглядит одинаково. Услышал я его слова, прервавшие мои невеселые размышления. Но таких прекрасных светящихся шариков я нигде не нашел. Если материал, по которому мы бродим уже несколько часов, всюду одинаков, я не рассчитываю на грандиозное открытие, по крайней мере, что касается высших форм. Если бы последние уже развились здесь, мы бы давно их встретили. То есть как? в о м не росло чувство протеста? Экологические ниши с таким количеством легко перевариваемого материала не остаются незанятыми. На Земле, сказал я, и мне тут же снова вспомнилось сплетение. Еще в то время, когда я докладывал станции, трос натянулся и дернул мой пояс. Луд торопливо, как только мог, возвращался ко мне. Нежно сплетенная вуаль неизменно лежала рядом с шариками, но под увеличением исчезло всякое сходство ее с грибковым мицелием, с ячейстой структурой вообще. Переплетение напоминало нечто техническое, вроде текстильных нитей. Сейчас волокна были натянуты в точной последовательности. Мы переглянулись, невольно пожали плечами. На удивление симметрично, сказал Лут и тут же конкретизировал. Слишком монотонно для организмов, как я понимаю. Сначала было решено взять находку с собой на станцию, но потом пришло сомнение. Вправили мы были делать это, ведь жизнь очень чувствительна и в космосе так же редка, как алмазы в песке пустыни. Лут вызвал станцию, и Ривен посоветовал нам обозначить место находки радио маяками, чтобы с образованиями ничего не случилось. 103 ф е я м и о 24А плановый квадрат L4F164 космический партнер окончательный текст по ф е я ч и в способом психосомат СРС парабионд выделяет образование преимущественно из металла, которое тотчас начинает посылать волны энергии. Жертвой их силы аннигиляции, помимо сотен других, стал один индивидуум информативной фазы, от которого исходила та помеха резонанса. Таким образом, исчезает аномалия, и все группы действия конвертируемого информационного вихря возвращаются к синхронной ритмике. Сам парабионт снова принимает мобильное состояние, быстро устремляется к металлическому гиганту, оставив образование из металла. Многое указывает на то, что чужеземец обладает разновидностью интеллекта. Хотя и нелегко распознаваемый, он вероятен для гиганта, а для парабионта точно установлен. Центральное знание действует последовательно. Эволюция разрешает своим векторам любое направление. Лишь изредка устанавливается развитость до уровня интеллектуальности. Но тогда невозможно одно: то, что один интеллект сознательно уничтожит другой. Это позволяет заключить, что космический партнер уже имел контакты с другими внепланетарными разумными мирами. Н. 103 Феомио 25 Плановый квадрат l 4 a 2 7 М и Каят. Им пришлось здорово поработать, чтобы провести нас прямехонько к станции. При этом мы чуть было не разминулись, не прошли на волосок под ними, так как по непонятной причине желтый туман в последний момент сгустился непосредственно вокруг нас. Что м о уцели, почувствовал Лот, когда ударился шлемом об одну из о а п о р н ы х ног. Метал л запел, словно гонг. Вот теперь мы дошли. Сухо об р о н и л о н В шлюзе мы столкнулись с Тристаном и к о е м которые один в болотно-зеленом, другой в оранжевом скафандрах, снарядились к выходу, как всегда, замышляя что-то общее. Туловище каждого обвивал толстый моток веревки, как спасательное кольцо. х е Лут, Хеллоу, к а е т здесь, наверное, будет что посмотреть." Кой кивнул. Эти длительные азотные торнадо и там и тут, и с з а д и и с п е р е д и и не поймешь, где еще. Иногда короткие, иногда долгие. То в одиночку, то сразу по два. Мы накрепко прицепимся к корпусу, когда выйдем. т о щ ч и т т е нас, если запахнет жареным. Вам обоим сначала надо поспать, ну а потом все-таки выгляните. Кой был слишком разговорчив. В четвером мы едва могли двигаться в узкой камере. Наружная створка снова медленно сомкнулась, когда мы наконец узнали, что они затевали там на планете. д «Да о быть туман! крикнул Кой и спрыгнул. Ривин частому назад кое-что разведал. Это никакая не вода. Он обнаружил странные субстанции, целую кучу неустойчивых компонентов. Когда мы внутри станции наконец т отделились о от пропотевших скафандров, Лут, еще сохранивший бодрость для размышлений, сказал. Жизнь здесь лишь начинается. Интересный вариант, к которому так быстро не придёт ни один из тех, кто не видел это собственными глазами. Про океан, в котором якобы всегда звучит стартовый выстрел для зарождения жизни, тут всего на всего аэрозоль, газ и вода одновременно. В голосе его дрожала гордость открывателя. Есть причины, говорящие в пользу гипотезы Лута. Разумная жизнь, в чью цепь мы здесь с грохотом вторглись, не должна ли она была бы уже давно дать знать о себе? 103. фея мио 2 5 а п л а н о в ы й квадрат л а р 1 3 космический партнер окончательный текст по феячив способом психосомат срс синтезы конвертируемого информационного вихря непрерывно определяют Фетчев блокирован. Н. Познаний. Однако многое еще остается неясным. Почему ни одна из чужеродных частиц не обнаруживает ни малейшей реакции на действие порцальных систем? Даже огромные сенсорные участки не в состоянии что-нибудь п р о я с н и т ь Поэтому не без оснований центральное знание распорядилось тест интеллектуальности. По началу испытанию должно основываться только на паттерной логике и начинаться с первой категории р е ф л е к с и и иными словами реакция на сравнение. 103 ф м о 26 Плановый квадрат ЛАР 59 МИ к е т Едва Кой и Тристан оказались снаружи, как начался вой. Как будто коварный д е м о н дожидался своей очереди, и теперь с к р и ж и щ а бросал раскаленный азот волну за волной. Удары газовых масс уже у самой станции казалось все с меньшими интервалами приходились на одно и то же место, и скоро слились в сплошное инферно. В центрах завихрений металл выносных стрел начинал завывать, когда его кристаллы под давлением мощных режущих усилий терлись друг о друга. Снаружи лежали товарищи. Ривен сидел у радиотелефона. Он бесперерывно выкрикивал их имена и знал, что это бессмысленно. Мы в паузах напряженно вслушивались. Не донесется ли до нас хотя бы их дыхание? Но шумы были неразборчивыми. Далеко отойти оба не могли, и всех нас терзало одно опасение, что они упали на грунт как раз в эпицентре рева. Мы их не видели, так как стекла бортового иллюминатора были давно уже затянуты желто-серым туманом. Его волны казались бесконечными, бушующий ураган ни на минуту не разрывал их. Тупая серая ровность колышущейся за стеклами пустыни подавляла своей безысходностью. Я первым полжертвы чрезмерного напряжения и, вися в кресле, заснул. Спустя долгое время сквозь пелену замутненного сознания п р о с т у п и л о изображение Ривина. Его лоб покрывало испарина. Он монотонно все еще повторял имена попавших в беду. Тогда я испугался. Я увидел Лута, его вопросительный взгляд. Четыре часа, сказал он. Мы должны их втащить. Я их доставлю обоих. Они здесь легче. Мы помогли ему собрать снаряжение, и вскоре он уже был готов к операции. В какой-то момент р и в е н п о р ы в а л с я что-то сказать ему, но передумал. Лут и сам знал, как он рискует. Потом дверь шлюза закрылась за ним. 103 три ф м и п о 2 5 1 А. Плановый квадрат ЛАС 27. Космический партнер. Окончательный текст по Фея Чив. способом психосомат СРС введение в действие молекулярных зондов и абсолютный синхронизм рецепторов резко у б ы с т р я ю т синтез конгруэнтов вдоль диффузных зон фронтом лежащих к гиганту уплотняются биотические массы фотосенсоры меняют перепад фокусировки миллиардами Пробовали толковать зашифрованные здесь процессы как биологическое телевидение. Сравнить в связи с этим работы Скарика П.Л. и Печукалова О.В. в выпусках последних лет международного журнала "Световой энергии". Н. Теперь прорывающиеся наросты перемещаются медленно, неповоротливо, так как процесс обучения у представителей врожденного интеллекта протекает еще не в п я т е р и ч н о м цикле. Тем временем сейсмоэффекторы о т п е ч а т л е в а ю т для них снятую с объекта программу. Движения их все больше и больше походят на первозданные ритмы парабионтов, пока они не начинают протекать синхронно. Часто попадающиеся определения вроде первозданные или примитивные позволяют заключить, что когда-то на п с е 2 обитали совершенно другие, возможно сравнимые с земными живыми существами формы жизни n. Если парабионты располагают какого-либо рода сенсорами, они должны будут при приближении им подобных проявить по м е н ь ш е й м е р е минимум направленных реакций. 103 феомио 27 плановый квадрат L4S19Ми к е т Ривин сел за разговорный пульт и вызвал Лута. Тот ответил сразу же, так как понимал его тревогу. Некоторое время л у т брел ощупью вдоль одного из тросов, которые закрепили д в о е разведчиков за станцию. Потом он наткнулся на обоих спутников. Мы знали, что теперь предстояло сделать Луту. После подавленного молчания он сообщил: "Они лежат почти рядом. Тристан жив, его кардиограф еще пишет". Мы не решались спрашивать. Секунды спустя пришло счастливое известие: "Кай тоже, я принесу их". Потом мы слышали только тяжелое дыхание Лута, когда он со своей н о ш е й с трудом продвигался к станции. Но неожиданно он воскликнул: р и в е н Каят, где вы? Разве вы тоже вышли наружу? Почему вы покинули станцию? Ответьте же!" Мы вздрогнули от неожиданности, и прежде чем р и в е н смог ответить на дикие вопросы, Лут закричал: "Спасательный трос здесь! Вы же должны быть там! Что вы тут делаете?" Он вдруг закричал еще громче: "Кой, кой!" Потом он крикнул еще раз, но мы не понимали его. р и в е н не переставая звал его, л у т больше не отвечал. Только потому, как он задыхаясь с шумом хватал воздушную смесь, мы ощущали, что он еще был на ногах. Он достиг шлюза после казавшихся бесконечными томительных минут. Он качаясь показался в кабине и сдал нам свою двойную н о ш у которую здесь был уже не в силах даже шевельнуть. р а с т е р я н н ы й стоял он перед нами. Ривен принял к о и и Тристаны и занялся ими. Я помогал Лоту, пытавшемуся дрожащими руками открыть скафандр. Когда я освободил его от шлема, он заикаясь стал бормотать бессвязные слова. Кой и Тристан я нёс их, потом трос, я вдруг наткнулся на второй трос, туго натянутый. Кто-то должен был быть снаружи, сначала я подумал, я вас окликнул, потом пошёл по тросу, потому что никто не отвечал. На конце стоял Кой, Кой в зелёном скафандре, весь зелёный, только у него я крикнул, но Кой, я же сам нёс его на плечи, а у того, кто стоял там, я увидел. Его шлемовое стекло, за ним ничего не было за стеклом, пусто, только белое, как вата. Но кой ведь здесь? Я принес его сюда. Дайте мне пять минут, прошу вас, только пять минут покоя. р и в е н толкнул меня и протянул шприц. Лут тотчас заснул. 103 ФМИО е 27А. Плановый квадрат Л4С 19. Космический партнер, окончательный текст по Феячиф способом психосомат СРС. Наконец-то доказательство существования сенсорных элементов у чужеродных. Направленные н е г а т и в н о й реакции парабионта в тесте с р а в н и м о с т и На месте встречи его потенциалы постоянного тока повышались в размерах внушающих опасения. Все накопительные ядра первой дистанции были разряжены сильными полями индукции. Но именно на это парабионт никак не реагировал. И все-таки то, что такого рода направленным действием живой субстанции у п р а в л я е т свойства, определяемые петеричной логикой как интеллект, несомненно. Много остается загадкой. Интеллект вне связи с волокнистой системой, ведь испытываемый индивид располагал лишь незначительными следами того толстого фибрильного жгута, который перед этим постоянно связывал друг с другом двух особей этого рода. Именно эта система волокон позволяет предположить наличие у вторгшихся интеллекта. Электрические следы реакции в парабионте во время контакта с конкурентами хаотически уплотнились и достигли размера, который даже для него, видимо, оказался катастрофическим. Он слил со с о б о и м и н е д в и ж н ы м и индивидами и стал перемещаться назад к металлическому гиганту. 103 феомио 28 плановый квадрат L4N35 MI к а е т Прошло свыше сорока часов. Физически Тристан и Кой казалось вышли из кризиса, но шок сидел в них еще глубоко. Они спали, и это должно было им помочь лучше всего. Лут снова пришел в себя. Мы сидели втроем и пытались воссоздать картину того, что могло произойти снаружи. Этот замысел был уже изначально обречен на неудачу. не было ни малейшей причины сомневаться в достоверности утверждений Лута. Он настаивал на своих фантастических сообщениях, но ведь могло происходить только реальное. Я видел человека в зеленом скафандре так хорошо, насколько позволяет видеть этот туман. Это был вовсе не фантом, потому что я дотронулся до него. Он тоже двигался. Мне показалось, впрочем, я не могу сказать это с уверенностью. что он будто согнулся под тяжестью. Потом он повернулся прочь от меня, и при этом повороте я увидел за стеклом его шлема ужасную пустоту. Я еще поищу снаружи, кто это там шляется, зеленый какой. Может быть, я найду его. Я иду с тобой. Услышал я собственный голос. Слова опережали решение, потому что мне было не по себе. Ривин, как руководитель, был привязан к станции, а у кого хватит н е р в о впустить л у т одного в его прогулку? Ривин согласился на это не сразу, но согласился. Когда обсуждались тактические вопросы, Лут заупрямился, не желая брать с собой оружие. Для такой штуки я слишком б о я з л и в сказал он без тени иронии. Как только она оказывается у меня в руках, то уже действует, когда становится горячо, но только не тогда, когда нужно. А я хочу остаться человеком с высокой моралью. Снаружи нас поглотил теплый молочный пар. От чрезмерного ли напряжения, от слов легко я о природе этого тумана, но я чувствовал физические прикосновения, ощупывание этим конденсатом, словно он проникал в мой скафандр. Лут брел вперед, ощупью, испытанным способом держать за туго натянутый трос. Но тут... Вдруг канат передо мной с лапы шлепнулся о землю. Я тотчас остановился. Лут сказал лишь: "Смотри хорошенько и назад тоже". Он сказал это спокойно и продолжал свой путь. Мы поделили свои задачи. Перед Лутом лежало свободное поле. Он зондировал радаром с интервалами, так как мы обходились переносными источниками энергии. Я нёс инфракрасный излучатель, на котором могучая фигура л у т а несмотря на расстояние всего каких-то десяти метров, обрисовывалась лишь приблизительно. Тем не менее у меня появилось ощущение, что туман становится реже. Однако я больше, чем когда-либо, не доверял своему чувству. Ривен ежеминутно запрашивала п р и з н а к а х азотных б у р ь как будто они ставят о себе в известность. Еще все было спокойно. Чем больше пытался сосредоточить внимание на преобразователе изображения, тем чаще ускользали чувства и мысли от осознанного желания. Сколько еще придется нам топтать своими подошвами этот сырой микромир на поверхности? Я подумал также о маленьких шариках. Могли ли они в большей массе на меньшей территории вызвать свечение, привлекшее нас сюда? Потом все пошло в диком темпе без моего вмешательства, как в слишком быстро прогоняемом спектакле театра марионеток. На экране ир преобразователя изображений появился портрет Лута, но словно двойной фантом Коя. Я еще предупреждал Лута о с т р а н н о м явлении, когда на экране обозначилась исходящая от того же чужого существа горизонтальная линия. Я провел по ней и з л у ч а т е л е м она о к а н ч и в а л а с ь во второй фигуре. Итак, пара, как мы сами, л у т я и в промежутке Трос. Тем временем там обозначилась уже вторая пара, поменьше, вероятно, расположенная дальше. Всего шесть, сказал л у т Мы мгновенно остановились. У меня в ушах запульсировала кровь. Дистанция шестнадцать, пять и сорок метров, продолжал Луд с невероятным спокойствием. Иди вперед чуть налево и держи трос как струну. Я понял. Луд хотел, чтобы те оказались перед нами, а станция за спиной. Он информировал р и в и н а который ни о чем не решался спрашивать, и быстро сообщил дистанцию, которую мог измерить только он. Теперь мы стояли близко друг подле друга. Ближайшая к нам пара беззвучно сохраняла прежнее расстояние, замерев. Более удаленная приближалась. Через несколько мгновений они тоже были здесь и теперь все держались примерно в 15 метрах от нас. На таком расстоянии туман был все еще непроницаем для зрения. Прибор ИР указывал лишь на тени, походившие на человеческие силуэты. Сигналы радара не поддавались расшифровке. Кем они могли быть? Я облизал губы, радуясь, что сухость во рту исчезла. Я пойду туда. Коротко бросил лут, травит р о с остальное как договаривались. Он беззвучно погрузился в испарение, но его мужество не сопутствовало и д о л я успеха. з а т а и в д ы х а н и е я слышал только доносившиеся редкие неразборчивые шумы от его микрофона. Неожиданно он снова вынырнул передо мной. На этот раз он продвинулся от силы на два метра. Объяснил он мне и одновременно Ривину. Но трое из фигур были точно зелеными. При каждом последующем приближении они отходили, причем все копировали его движения. Последнее замечание Лута показалось мне мало достоверным. Однако прежде чем я успел возразить, Ривен запросил: не видим ли мы какую-нибудь возможность потеснить чужеземцев поближе к станции, в зону действия сильных телеустановок, чтобы он мог схватить их в в и д о и с к а т е л ь Отлично, ответил Лут. Мы обошли группу странных обитателей планеты, так что они по изображению наших приборов стояли теперь между нами и станцией и стали наступать на них. И тут настал тревожный момент, когда трое из фигур выросли из тумана высоко надо мной, став видимыми. Тесно друг после друга, застыв недвижимо, рукой подать. Двое из них без сомнения зеленого цвета. Я мог бы поклясться, это был кой, удвоенный что ли. В стороне в испарениях растворялись очертания остальных. Луд жестом показал мне, чтобы я остановился. Он осторожно подвигался к ним ближе, поколебавшись, предложил им открытую ладонь свободной левой руки. Они вытянули правые руки. Он поднял левую над головой, тут они все подняли правые руки. Он согнул колени, те тоже присели. Они немо подражали всем его движениям автоматически точно, как зеркала. Лут поманил меня, говорить он был тоже не в состоянии. Он продемонстрировал, как те отступали, как только он приближался к ним. Таким манером мы шаг за шагом буксировали всю группу к станции, не без труда, так как тех было шесть, а нам было нелегко одновременно ко всем приближаться в равной степени близко. Я проклинал туман. Он стеснял наше зрение, но не любознательность. Раздраженно пытался пронизать глазами испарения, но различал все хуже. Потом мы почувствовали, что облака чада стали быстро уплотняться. В несколько минут мы были полностью закутаны в матовые одеяла, словно в наших шлемах стекла поменяли на молочные. Лута вызывал ревен до станции не больше ста метров, сказал он. Он выпустил чистый ведущий луч, но мы больше были заняты существами, которых мы потеряли. Мы как можно более систематично обследовали место нашей стоянки. На экране и Р мне бросился в глаза холмик, который поднялся от поверхности на высоту табуретки. Я сориентировал туда Луто, когда я сам п о д о ш ё л туда, он был уже на месте. Молча он показал рукой вниз. Над грунтом возвышался комель из мутной слизистой массы. Блестящие струи молочной субстанции медленно стекали по нему, увлекая за собой к о м к и т в ё р д о й консистенции. По бокам то и дело надувались капли, которые затем беззвучно лопались. Можно было хорошо видеть, что образование, распадавшееся здесь, было когда-то зеленого цвета. Туман, как в насмешку, редел. Мы нашли их всех недалеко друг от друга в одинаковом состоянии растворения. Позднее, уже в кабине, в присутствии Ривина Лут сказал. Кое-что стало хоть яснее. Почему первый зеленый, которого я встретил, согнулся, словно под тяжестью? Он подражал мне, когда я нёс Кое и Тристана. Точно так же, как сейчас они копировали нас. Остальное, почти всё, остаётся непостижимым. Но никто не убедит меня в том, что наша слепота, когда они погибали, была случайной. Будто кто-то хотел помешать тому, чтобы мы о них узнали что-нибудь. с у д а вдруг подевались бури. 103 Фея МИО 28А. Плановый квадрат L4S3. Космический партнер. Окончательный текст по Фея Чив способом психосомат СРС. Непредвиденные затруднения, о которых известил шестой информационный синтез. Интеллект чужеземца во многом недооценивался. Результат съема с интеллигенцметра позволяет сделать вывод, что пришелец-гигант не способен на контакт с нашей жизненной цепью. Следовательно, синхронизация со вторгшимися, как и прежде, невозможно. Высшая опасность для жизненной цепи не устранена. Выбросы энергии увеличиваются. Опустошительные разрушения вокруг металлического гиганта. Поля рецепторов разрушены на еще большую глубину. Центральное знание устанавливает в области контакта вплоть до седьмого расстояния большое спокойствие. Все системы нашей жизненной цепи возвращаются в самих себя. Расплавление пришельца предмет ближайшего решения, но интеллект парабионтов находится под охраной закона. Во избежание дальнейших дисгармоний центральное знание сосредотачивает в контактном пространстве скопление энергии. Превращение кинетической энергии предоставит гиганту достаточно времени, чтобы без потерь закончить пребывание в нашей жизненной цепи. 103, ф е мио д плановый квадрат м 9 р 2,5, м и кает. 150 часов уже минуло. В разгаре старта кой прервал привычное молчание. Эй, р и в е н взгляни на это. Что-нибудь не так? отозвался Лут из своего угла. Оттуда он не мог видеть приборы. Знаю, ответил р и в е н из глубины своего контурного кресла. Ты имеешь в виду гравиметр и тахометр? Полная диспропорция. Для непрерывной силы тяги мы через чур быстры, добавил он громко для Лота. Выглядит скорее как баллистическая кривая, как будто нас выстрелили прямо из пушечного жерла. И что дальше? Нам не надо ничего предпринимать. Автопилот знает, что нужно. Вычислитель столкнется со странностями. Это твой хлеб кой. Скоро у тебя будет предостаточно времени прочистить транзисторы. Тристан может помочь. Вычислитель? Странности? – спросил кой после минутного раздумья. Ладно, ответил Ривен миролюбиво. Я даже не могу винить тебя. Это вычислительный агрегат. р и в е н готовился выверять совпадение штрихового креста главного экрана с точкой, в которой наша станция находилась свыше 130 часов. В противном случае ты имеешь возможность обогатить теорию относительности на один вариант, добавил он. Но его внимание было больше сосредоточено на уровне, который не поддавался регулировке. Как экзальтированная дева, выругался он. Этого кой не заслужил. Тристан решил, что друга надо защитить. Тихо, прогремел р и в е н Он заметно разволновался. Наступившее молчание было данью неловкости. Сто тридцать часов, думал я, только сто тридцать. Линии градусной сетки перечеркивали ландшафт, который так искусно замаскировался от нас в своей неприступности. Сейчас на расстоянии он вдруг мне представился на удивление близким и понятным. Вот она возможность! Неожиданно обозленно выкрикнул Лут и вырвал меня из моих бесплодных рефлексий. Я точно так себе всё и представлял. Причину его гнева распознать было нетрудно. В визире он держал место старта, там, где сходились главные координаты, и только там на поверхности планеты находилось округлое туманное поле. Не очень броское на такой дистанции, но четко очерченное и большой плотности. Интересно, в ы с к а з а л с я р и в е н словно да мимоходом, не отрывая взгляда от пульта и стироки. в Несомненно, я менее скептичен, чем ты, но в конденсатный туман, как следствие нашей посадки и старта, я тоже не верю. Ты считаешь, что это по нашему адресу? Я тоже вспомнил слова Лута, как будто кто-то хотел помешать тому, чтобы мы о них узнали что-нибудь. Лут затряс головой. Я уже почти ничего не оспариваю, сказал он недовольно и продолжал с редкой непоследовательностью. Как могут они быть такими негостеприимными? Мы идем на любые усилия, чтобы не причинить никому из них вреда, а они... Я больше не верю в существование тех, кого мы там видели. Откуда мне знать, что это было? Призрачные галлюцинации, в лучшем случае игра оптических законов отражения. Он взглянул на гравитрон и принялся о т с т ё г и в а т ь привязной ремень. Ривен посмотрел вдогонку Луту задумчиво, когда тот прямо-таки выталкивал свое могучее тело из кабины. Он уверен в обратном, сказал он больше самому себе. Но Лут тут же снова появился с о г б е н н ы й у переборки. Всего, что мы достигли, удручающе мало. Некоторые впечатления, с которыми никуда не сунешься, несколько маленьких шариков из кула какое и нечистая совесть. Бросил он. Ривен поднял голову и поймал глаза говорившего. Вот как, сказал он. Потом устремил взгляд на экран, в котором сферическая поверхность планеты в стремительном темпе все еще удалялась. Но казалось... Он смотрит дальше этого мерцающего изображения. Возникла пауза. Да что с тобой такое? – сказал Ривен среди полной тишины. Я бы так сказал. Мы узнали новую цель, чужую жизнь в космосе, полную загадок, притягивающих умы воображение, полную возможностей учиться и учить. Подавляюще много. Лут закрыл лицо рукой. р а с т о п ы р и в пальцы, медленно провел ею вверх по лбу, когда лицо его снова открылось, мы почувствовали согласие. Он улыбался.